А где ты будешь мыться и переодеваться? У тебя все вещи в Англии. Давай я тебя туда отвезу, там, кстати, и врач есть. Мне не нужен врач, и в Англию я не поеду. Отвези меня к себе домой. У тебя есть ванная. Катя так удивилась, что некоторое время просто молча смотрела на него. Что такого я сказал? Домой? пробормотала она. Ко мне домой? тебя, но там Генка. Как же я тебя туда повезу? Глеб закрыл глаза. Сил не было вовсе, даже смотреть не то что говорить. Катя, я вымоюсь. Ты дашь мне обезболивающее, я вызову такси и уеду. В Англию в таком виде я не могу. В конце концов, мы не знаем, Кто на меня напал, и не знаем, что им от меня нужно. Может, они как раз караулят меня в Англии. Это уж он просто так приврал, чтобы убедить её не ехать в гостиницу. Катю мысль о том, что его могут караулить, привела в ужас. Тогда, конечно, пробормотала она и завела мотор. Тогда нельзя, это верно, но у меня дома, хотя Может быть, его и нету. Он в последнее время редко бывает, но всё равно он и потом меня там, наверное, уже ждут. Я же была у Ниночки в парадном, и меня там видели соседи, а потом я убежала тебя искать, и меня, наверное, вот-вот заберут в тюрьму. Кать, я всё равно ничего не понимаю, сказал Глеб, не открывая глаз. Его тошнило всё сильнее. Из-за эту тошноту, за слабость, за пожар в голове, он ненавидил себя и раздражался всё сильнее. "Давай ты поедешь и по дороге мне всё расскажешь". "Всё?" усомнилась Катя. "Как же я расскажу тебе всё по дороге? На это нужна неделя". "Ну, недели у нас нет", безжалостно сказал Глеб. "Так что придётся по короче". Кто такая Ниночка? Они ехали, Катя рассказывала. Не зряна ещё утром по пальцам перечисляла все пункты, которые должна ему изложить, чтобы не дай бог не забыть ни о чём. Я хотела сразу же поехать к Диме, её бывшему мужу. Я должна его спросить, где он был этой ночью и если у неё, во сколько ушёл. А потом я подумала, что если это он убил Ниночку, то вряд ли мне признается. А я знаю, что он собирался к ней ночью. Кроме меня этого никто не знает, понимаешь? Ниночка сказала только мне, когда мы всё-таки приехали на эту дурацкую вечеринку, и я подумала, что меня он тоже может убить. Глеб молча слушал. И я не поехала к нему. я стала звонить тебе чтобы всё рассказать понимаешь я уверена что ниночку убили из-за меня я думаю это генка её убил или илона им нужна моя квартира а куда девать меня непонятно в случае развода он ничего не получает а илона художница глеб несмотря на то что в голове у него черти разложили небольшой костёр и теперь с медленным Изуитским удовольствием плавили его мозг, всё-таки продрался сквозь жар и оглушительный шум, который черти производили. "Почему вместо тебя?" спросил он, разлепив совершенно сухие губы. Странно, что губы могут быть такими сухими, как папиросная бумага. "Что вместо меня? Почему ты сказала, что твою подругу убили вместо тебя. Потому что Генка давно уже хочет, он мечтает. Должно быть ей трудно было сказать: "Убить меня". Всё же он был её мужем, этот человек, которому она так мешала. И поискав слово, она сказала: "Он мечтает от меня избавиться". А от Ниночки никто избавляться не собирался. И что? Я думаю, что он подкараулил Ниночку в её парадном и убил, перепутал со мной. Я у неё часто ночевала, особенно после гостей. Мне не хотелось домой, и я у неё оставалась. Она всегда рада, когда я у неё остаюсь. Мы чай пьём до полуночи, иногда шампанское, болтаем обо всём. Мы с ней всю жизнь дружим. Ты очень на неё похожа. На ниночку? Ну нет, что ты? Я такая лошадь, она маленькая изящная, совершенно другая. Как можно вас перепутать? По идее, твой муж должен знать тебя в лицо.